С небольшим усилием раздвигая воздушные массы и отталкиваясь от них, я вполне могла набирать скорость, а потом свободно лететь по инерции вперед. Так я долетела до дома, аккуратно спустилась и прошла сквозь входную дверь. За столом сидели мои старики. «Это только моя вина. Она еще такая молодая», — произнесла бабушка. «Не надо, перестань. Сейчас все люди болеют этим, и никто не знает, от чего именно эта болезнь. Причину по сей день не нашли». «Ровно как и лекарство», — перебила бабушка. «Я бы все отдала, чтобы уйти вместо нее», — обреченно произнесла она и закрыла лицо руками. «И я бы отдал», — обняв ее за плечи, успокаивал дедушка. «И мы отдадим, когда нас позовут». Я прошла к своей кровати, поняв, что они меня не видят и не чувствуют. Сев на кровать, я увидела на ней себя. Лицо казалось невыразимо бледным, вокруг глаз виднелись темные круги, лоб покрывало мокрое полотенце, а рот был болезненно приоткрыт. Несмотря на болезненный вид, у меня почему-то не возникло никаких чувств жалости к себе или намека на тоску по своему бренному телу. Я понимала, то, что лежит на кровати, моя оболочка, эта девочка, она не имеет ничего общего с тем, кем на самом деле я являюсь. Я повернулась и посмотрела на большую, слабо освещенную комнату. Сейчас она выглядела несколько иначе. Из каждого угла на меня смотрели колдовские защитные символы, которые излучали видимый свет. Обычная краска, что использовалась для их написания, сейчас светилась так, словно состояла из тысячи микроскопических зеркал, отражающих любой, даже самый тусклый свет. Этот свет был мягким и совсем не слепил глаза, деликатно озаряя каждый угол ночной комнаты. Из-под съехавшего в сторону ковра на полу торчали части огромного магического символа, которые светились красным — Свечение главного магического знака колдовского дома было таким сильным, что окрасило белые вязаные носки моей бабушки в розовый цвет. Подняв свой взгляд по ее ногам, я вдруг заметила, что и она сама излучает свечение. Оно полупрозрачными волнами окутывало ее лазурным ореолом, очерчивая бабушкин силуэт с головы до ног. То, что я видела, с трудом поддавалось словесному описанию». Думаю, это связано с тем, что подобные явления имеют собственную неповторимую природу и еще мало описаны человеком. Тем не менее, загадочный ореол являлся чем-то сродни между северным сиянием, синим пламенем и мыльным пузырем. Бабушку обволакивала прозрачная пленка, на поверхности которой не только играло слабое свечение, но и менялись цвета, переливаясь от голубого до насыщенного зеленого. Во многих местах были видны завихрения и плавные перетекания одних цветов в другие. Вся ее грудь светилась яркой зеленью молодой травы, переходя в лазурь шеи и собирая мощные синие вихри к вискам и затылку. Странные мини-вихри постоянно меняли свое местоположение. Они образовывались сами по себе, заворачивая спиралями и сияя в самом своем сердце искристыми золотыми блестками. Присмотревшись к этим блестящим фрагментам, я вдруг обнаружила их россыпь по всей поверхности оболочки. Золото скапливалось ближе к рукам, плавно перетекая в пальцы а когда бабушка поднимала к небу глаза, и они двумя золотыми лучами выстреливали ввысь. В эти моменты ее макушка светилась синей короной, по которой, словно по ночному небу, вихрились золотые звезды. Переведя взгляд на дедушку, я увидела, что он тоже светился, правда, намного меньше. Надо отметить, что его цвет был необычайно нежным, не соответствую положению хозяина дома, главы семьи и, в конце концов, старика. Его обрамляло практически равномерное сиреневое свечение, наполненное множеством ярких серебряных блесток, словно однажды он каким-то непостижимым образом впитал в себя все краски раннего зимнего утра. В отличие от бабушкиных активных цветов и быстрых золотых воронок, дедушка переливался спокойным статичным блеском, и лишь его серебряная пылающая корона порой вспыхивала приятным фиолетовым светом. Мои старики были такими красивыми, что я еще долго не могла отвести от них глаз. Их потрясающие цветовые гаммы медленно перетекали друг в друга с каждым касанием рук. Энергии смешивались и растворялись друг в друге подобно акварельным краскам. Вглядевшись, я заметила два тонких длинных луча, исходящих прямо из их макушек. Они словно тонкие золотые лески поблескивали, уходя куда-то ввысь. Это зрелище напоминало кукольный спектакль, где мои старики, словно две марионетки, оказались подвешенными каждой на своей золотой струне. Бабушка играла роль лесной феи, а дедушка, благодаря седым волосам и густой бороде, напоминал мне святых со старинных икон. Вспомнив про святых, я тут же повернулась к своей тумбочке. Именно туда мама когда-то поставила икону Николая Чудотворца в надежде, что он сотворит со мной чудо. Икона была совсем небольшая, однако сейчас ее лик издавал такой свет, что сквозь него невозможно было различить лица святого. Склонившись к образу, я увидела лишь его сверкающие глаза, что выглядели теперь абсолютно живыми и, в отличие от оригинала, смотрели в упор. Я не была готова увидеть настолько живой взгляд, и от испуга отшатнулась. Вскоре любопытство пересилило, и, прищурившись, я стала вглядываться сквозь этот свет, неожиданно разглядев его улыбку. Рука потянулась к лику и скользнула сквозь лик. Я напрочь забыла, что вне тела и не могу брать в руки физические предметы. Однако это золотое свечение оказалось довольно плотным и в миг покрыв руки, наполнило их странной силой. В ту же секунду раздался глухой стук. Я поняла, что благодаря золотому туману смогла столкнуть икону с тумбочки. Бабушка резко обернулась, а я, словно непослушный ребенок, легла в кровать, пытаясь повторить очертания своего физического тела. Закрыв невидимые веки, я постаралась проснуться и открыть глаза. Состояние, конечно, не было сном, но и не являлось бодрствованием. И мне всерьез казалось, что я вполне способна без труда открыть свои веки. Что ж, я ошибалась. Веки оказались тяжелее обычного. Они более не принадлежали мне, а значит, совершенно не слушались. Тогда я решила пошевелить пальцами рук, но они тоже не поддавались моему велению. Превозмогая себя, я мучилась в тщетных попытках вернуть контроль над телом, но оно не откликалось. Теперь оно чувствовалось тяжелее чего-либо известного мне, что я когда-либо в своей жизни поднимала. Не могу сказать, что испугалась, но в какой-то момент меня начало трясти. Тряска была такой, словно кто-то невидимый схватил меня за плечи и принялся отчаянно возвращать в сознание. Мне почему-то захотелось кричать, и уже в следующее мгновение я с облегчением почувствовала, как тяжелеют ноги, наливаются кровью руки и тяжелеют веки. Глаза непослушно поддались, и я, наконец, заморгала. Вскоре началась сильная ломка. Все мои косточки словно закручивались и раскручивались снова, а суставы, словно окоченевшие на морозе, неприятно заныли. С неимоверным усилием я открыла глаза, посмотрев на этот мир уже привычным взглядом. Комната оказалась темнее, а голову снова сковали тиски боли. Я почувствовала невыносимую сухость во рту и приподняла голову. «Тише, тише, тиш тиш В области лба пронзил холод, и я поняла, что бабушка сменила мокрое полотенце. «Закрывай глаза. Отдыхай, дочка», — зашептала бабушка. Выпив воды, я провалилась в мучительный отдых до краев, наполненный болью. Наутро головная боль прошла, но голова, словно чугунный котелок, давила на плечи и казалась слишком тяжелой. кожа приобрела болезненную белизну. Глаза все еще реагировали болью на яркий свет, а под ними проявились темные круги. Меня с ночи тошнило, и с утра я совсем отказалась от пищи. Бабушка заварила лечебный чай и похвасталась, что добавила один важный ингредиент, от которого мне тотчас должно полегчать. Однако, попробовав его, я не заметила никаких изменений во вкусе и разочарованно поставила кружку на тумбочку. Там было пусто, икона Николая Чудотворца куда-то пропала. «А где мамина икона?» Тут же повернулась я к бабушке. Та смутилась и на ходу начала что-то выдумывать. «Бабуль, мы же не против христианства, правда?» Перебила я ее. «Нет, нет, нет, конечно, нет», — поспешно отозвалась она. «Тут, понимаешь, тут другое дело». «Какое?» Она казалась просто не в состоянии подобрать нужных слов для корректного объяснения. «Давай поговорим об этом в другой раз», — неожиданно предложила ведунья. Я тяжело вздохнула, посмотрела на свои непослушные ноги и попыталась встать. Тело качнуло. Бабушка тотчас подхватила меня и усадила на место. «Чего ты хочешь, я принесу». Я указала на свое вязание и тихо произнесла «Когда потом? Когда меня не станет?» Она молча вручила мне мой недовязанный шарф в цветную полоску и тоже тяжело вздохнула. Сегодня был снегопад, его пушистые хлопки медленно падали с такого же белого, как и все вокруг неба. Бабушка уверенно молчала, и я попросила ее перевести меня на любимую кушетку окна. Я взглянула в него, и мое сердце защемило от какой-то непонятной радости. Это утро показалось еще более сказочным, чем прошлая ночь. Я, конечно, не могла сейчас летать и видеть свечение предметов, но, по правде сказать, я и не хотела. Я просто хотела сидеть и смотреть на эту умиротворяющую красоту, а, выйдя во двор, взять в руки пушистый снег и понюхать его. А после упасть в серебряную перину и ловить открытым ртом блестящие снежинки. «Ты помнишь мой рассказ про летучую мышь?» — неожиданно заговорила бабушка. «Да, помню». Летучая мышь посылает сигналы, принимает их отраженными и только так воспринимает окружающий мир. Она практически слепа, но если природа сможет наделить ее безупречным зрением, то этот мир откроется для нее иначе, и ее представление о мироздании будет отличаться от представления других мышей. Да, все так. И наш мир выглядит иначе, чем мы видим. У нас есть острое зрение, но все равно чего-то не хватает, чтобы увидеть все таким, каким оно является. Мы граничим с несколькими другими мирами, которые населены своими обитателями, понимаешь? Не совсем, откровенно призналась я. Ну вот бесы и демоны, к примеру, как ты думаешь, где они живут? Не в лесу же? Эм, да, я думаю, не в лесу. А где? Откуда они берутся? Откуда берутся демоны было очень интересным вопросом. Я никогда не задумывалась об этом. Не знаю. Хотя постой, мы же однажды с тобой отправили демона в ад. Он ушел через колдовской знак прямо в пол, то есть под землю. Ты хочешь сказать, что под землей ад, и он реально существует? Подняв иронично брови, я даже прекратила вязать. Под землей нет ада, но он есть в другом измерении. Ад реален? Почти вскрикнула я. Да, реален, но он не совсем именно то, что мы себе всегда представляли. Были времена, когда люди ничего не знали об этом мире, но в какой-то момент между нашими мирами возникли дыры. Границы миров истончились, и обитатели того мира смогли проникнуть в мир к нам. А когда земля начала утопать в грязи перемешавшихся с людьми демонов, на помощь пришло христианство. Святые, то есть сильные маги, при своей жизни долго изучали проблему и, собрав всю свою магическую силу, постарались закрыть этот проход. Но не смогли. «Налей мне, пожалуйста, еще чаю», – ошарашенная таким рассказом, подала я бабушке свою кружку. «И продолжай, прошу тебя, продолжай». Ну так вот, они не смогли закрыть врата ада, ведь люди оказались очень гостеприимными соседями. Они быстро поняли, чем смогут одарить их бесы и демоны, и научились с ними контактировать. Взамен своих знаний демоны просили, на первый взгляд, казалось бы, немногое. Но со временем всем стало очевидно, что это немногое и есть все самое важное. Просветленные маги принялись взывать людей образумиться, но было слишком поздно. Ко всему бесы, демоны и прочая нечисть отличались поразительной хитростью и проворством. Вскоре оказалось, что ими руководит единый разум, тогда как на Земле каждый человек был сам за себя. Маги поняли, что если люди будут объединены одной светлой разумной энергией, одной святой целью, одним богом, то только так они смогут противостоять миру тьмы. «И что? И что дальше?» – подгоняла я замолкшую бабушку. «Ну, что дальше? По сей день на Земле ведется эта война». Я не буду с твоего позволения вдаваться во все моменты произведенных магических ритуалов, с помощью которых создавалось мощнейшее оружие для противостояния аду. Скажу лишь, что в основу главного магического символа христианства легло самое известное на планете жертвоприношение, святое намерение которого создало небывалой мощи магию, а сильнейшие человеческие эмоции, которые мы испытываем по отношению к силе Христа, дали возможность нам все еще сражаться». «Значит, все эти святые они маги Я машинально взглянула на тумбочку, где еще недавно была икона Николая. «Да, конечно, они самые сильные маги, которых только знала Земля. Их магическая сила поистине уникальна. Она невероятная, мощная и действенная. Каждый их лик, изображение, каждое слово с их упоминанием тут же набирает силу и работает на истребление адского присутствия. По сути своей». Все молитвы — это сильнейшие заклинания, если в них уверовать всем сердцем, то они безотказно работают». «Так почему же я не могу пользоваться этой мощнейшей силой, чтобы излечиться?» «Теперь моему негодованию не было предела. Ведунья рассказывала мне о мощнейшей магии иконы молитв, намеренно убирая их от меня». Бабушка глубоко вздохнула, и я поняла, что поторопилась разозлиться. «Христиане — это в первую очередь воины света. Понимаешь? Они воины». Повтори, войны. Ну, войны. И что? А то, что, принимая христианство, человек проходит определенный ритуал посвящения войны, чтобы сражаться с мрачным миром. Он начинает излучать особое свечение. Помнишь, я тебе когда-то рассказывала, что все на самом деле светится своим определенным светом. Она прикусила губу, как бы вспоминая, когда именно упоминала о свечении людей и предметов. «Они начинают светиться золотым светом, как и их маги, изображённые на иконах». Вдруг перебила я её. Бабушка бросила на меня удивлённый взгляд. «Откуда? Ты видела?» «Да, я видела. Могущественный маг христианства, который ещё вчера стоял на моей тумбочке, светился золотом, а ты светилась зелёным. Кстати, почему?» Удивление сменилось испугом. Она сверлила меня взглядом, пытаясь определить, как много секретов за раз я могу в себе утаить. Когда человек начинает излучать свет христианства, то он становится виден врагам христианства. Когда они его видят, то начинают атаковать, понимаешь? Ты очень слабая и я не хочу, чтобы тебя атаковали. Во-первых, ты мне очень дорога. Во-вторых, ты достаточно много знаешь и чувствуешь, чтобы пригодиться им. Когда они это поймут, то постараются завладеть тобой. Если они завладеют тобой, то к твоей болезни добавится бесноватость. В масштабах нашей семьи это двойное горе потерять не только твое тело, но и твой дух. Ее голос задрожал. В масштабах двухвековой войны это тоже плохо, так как добро начнет на какую-то долю проигрывать злу. Этого я тоже не могу допустить. Но почему мы не на войне? Мы же знаем так много, да и можем не меньше. Это как-то неправильно, героически возмутилась я. Как это не на войне? Мы очень даже на войне. Весь наш род давным-давно на этой войне. Ветеран, так сказать. Нас просто не видно, понимаешь? Из-за зеленого свечения мы сливаемся с природой и становимся невидимыми особому вражескому зрению, которое у врага отличается от нашего. «Так мы, получается, партизаны?» простодушно подытожила я. Бабушка замерла на минуту, а затем разразилась хохотом. «Да, именно, мы партизаны!» Я надолго задумалась, застыв на снегопаде, еще долго слышала, как она повторяла. «Партизаны! Как же это она так точно? Мы партизаны!» «Бабуль, но почему же христианство нас не любит? Мы же, получается, на одной стороне воюем». «Христианство не может не любить. Христианство и есть любовь. Просто они боятся». «Боятся чего?» «Как чего?» «Того, что бесы завладеют людьми, владеющими, в свою очередь, магией. И тогда тьма даст перевес. Такое уже не раз случалось, поэтому в этом их нельзя винить. Стоит лишь вспомнить мою некогда лучшую подругу и ее вишневый пирог». «Да, я помню». И исходя из ее опыта, теперь понимаю, почему христианство запрещает гадания. Да, все так. Когда-то, может, я бы и пошла на фронт, но умения демонические усовершенствовались. Они нашли способ пробираться в сознание изначально очень верующих людей. Бесы поняли, что самая большая слабость человеческая – это тщеславие и алчность. Когда мы победим их в себе, то миру тьмы будет уже больше нечего предложить человеку.